опять едет наш великан!» — говорил обыкновенно кондуктор. «Здоровый мальчик!» — отзывался пассажир с крыши. «С рожка кормили!» — говорят, по целому галону выпивал. «Рожок пришлось специально заказывать!» «Зато и выкормили!» — восклицал пассажир, сидевший на переднем месте.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 Я хотела бы, чтобы он был миленьким маленьким ребенком, таким же, как наша Джорджина. И я хотела вырастить его надлежащим образом. А вот он теперь, добавила несчастная женщина, прерывающим от рыданий голосом, носит четвертый номер башмаков для взрослых и катается на кекете.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 Где Эдвард Монсон Редвуд, кличка Пантагрюэль, была дана ему уже после, катался на кресле, смеясь и болтая по ребячьи «Гу, гу гу сердце миссис Редвуд растает.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 много содействовавший примирению матери с сыном, вышел из комнаты со значительно облегченным сердцем. Шестое. Не прошло и года, а таких автомобилей, какой завел себе Редвуд в западной части Лондона, было уже несколько. Говорили, что видели одиннадцать штук. Но при более тщательном исследовании оказалось, что в то время по всей столице их было только шесть. Надо думать, что пища богов действовала не одинаково на разные организмы. Сначала она не была приспособлена для подкожных впрыскиваний, а при внутреннем употреблении не всякий желудок мог ее переваривать. Попробовали, например, кормить ее младшего сына Уинклса, но ребенок оказался настолько же неспособным расти, насколько отец его, по мнению Редвуда, был неспособен к умственному развитию. Иным детям гераклеофорбия приносила даже вред, и они гибли.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 и потому никаких общих правил к употреблению гераклеофорбии выработано не было. Судя по накопившемуся опыту, однако же, можно уже было установить, что пища богов одинаково усиливает рост всех тканей организма, но лишь до известных пределов в 6-7 раз превышающих обыкновенные размеры человеческого тела. Что касается злоупотребления гераклеофорбией, введения в организм излишних ее количеств, то оно, как это вскоре выяснилось, вело к болезненным расстройствам питания тканей к развитию склероза, рака, различных новообразований и тому подобному. Но лишь только усиленный рост начался, как прекратить потребление гераклеофорбии было уже невозможно. так как усилившийся рост требовал питательных веществ в большом количестве. Внезапное прекращение употребления пищи в таких случаях вызывало сначала дурное самочувствие, затем период обжорливости, как у молодых крыс на ферме, и, наконец, острую анемию, крайнее истощение и смерть. То же самое происходило и с растениями. Но все эти явления, однако, замечались только во время роста. А как только животное или растение становилось совершеннолетними, у растения совершеннолетием считается появление первого цветка, они переставали нуждаться в дальнейших приемах Гераклиофорбии. Возникала новая гигантская разновидность, давая такое же гигантское потомство. Маленький Редвуд, пионер новой расы, первый ребенок, вскормленный на гераклеофорбии, Теперь уже ползал по детской, ломая мебель, брыкаясь, как лошадь, кусаясь, как кузнечные клещи, и басом призывая няню, маму, а иногда своего изумленного, полуиспуганного папу, виновника и свидетеля всего этого злополучия». Ребенок, впрочем, родился с хорошими наклонностями. Пада больше не будет, говорил он обыкновенно, когда что-нибудь ломалось в его руках. Пада, сокращенная и видоизмененная пантагрюель, прозвище, которое дал ему отец. Игнорируя постановление местной строительной комиссии и не обращая внимания на соседей, Коссор построил на пустыре, прилегающем к дому Редвуда, удобное и хорошо освещенное здание, в котором находились детские комнаты для троих его мальчиков и для Падди. Одна из этих комнат, Предназначенная для игр, представляла собою зал площадью в шесть тысяч квадратных футов при футовой высоте. Редвуд был положительно влюблен в эту комнату. «Устройство детской — очень важное дело, — говорил он, — очень серьезное. Стены — различные предметы обстановки. Все это должно развивать ребенка, влиять на его подрастающий ум. «Обязательно!» — восклицал косор, поспешно хватаясь за шляпу. Работали они вместе и вполне согласно, но педагогическая часть работы всецело выполнялась Редвудом. Стены и вся обстановка —